Фонвизин. Годы жизни 1744 или 45 -й, 1792. -й. Денис Иванович Фонвизин принадлежал к древнему дворянству. Его предок, рыцарь ордена меченосцев, барон Петер Вольдемар Фонвизин, попал в плен при Иване Грозном и остался в Москве, уже при царе Алексея Михайловича, совершенно обрусевший и принявшей православие, он был пожалован в стольники. Таким образом, Фанвизин принадлежал к высшему дворянству и сам был вельможей, видным дипломатом, близко стоявшим к таким государственным деятелям и сановникам, как вице-канцлеры, канцлеры Шувалов, Голицын, Воронцов, Куракин, Панин, Потемкин, к самой Екатерине Второй. Примечание. Примечательно, что Екатерина Вторая даже всерьез ревновала Потемкина к Фанвизину, выговаривая своему фавориту, что тот охотнее ведет разговоры с фанвизиным на разные общественные и литературные темы, чем ходит к ней на свидание. Конец примечания. Он был хорошо осведомлен и о внутренних, и о внешнеполитических государственных делах. Как мало кто из русских людей того времени, он имел возможность много и часто путешествовать по разным странам Европы и делать сопоставления, не внешние, а основательные. Фан любил Россию, ему хотелось, чтобы она была лучше, чище, достойнее, чтобы ее представители не краснели за свою страну ни перед кем в Европе. И поэтому в своих комедиях он стремился осмеять и уничтожить то, что заставляло русских стыдиться своего отечества. Это центральная мысль Фан Визина, причем не только и даже не столько как литератора, драматурга, деятеля культуры, а как политика, дипломата, заинтересованного в упрочении своего государства. Исходя именно из этого, Фанвизин пишет фактически антикрепостнический памфлет, но основным материалом своей критики делает не политическую, не идеологическую и не правовую, а чисто бытовую сторону жизни помещичьего сословия, причем осмеивает не взрослых представителей этого сословия, а их детей, недорослей, тонко используя традиционное русское право на поучение младших, на их резкую оценку, который не может не быть опротестована, не вызвать обиды или возражения. Этим приемом убивались сразу три зайца. Во-первых, отводился удар от самого драматурга, которому нельзя было инкриминировать формальное обвинение в подрыве основ общества, ибо осмеянию подвергался лишь быт провинциальных дворян. Во-вторых, осмеянию и фактическому осуждению – подвергалось самое типичное массовое явление, поскольку мелкое и среднее помещище хозяйство составляло основу тогдашнего общества, и поскольку оно более всего держалось за сохранение крепостничества, опасаясь разорения от введения капиталистических начал, не грозивших крупным латифундием. В-третьих, акцент в комедии делался на таких чертах характера простаковых и скотининых, на таких комедийных подробностях помещичьего быта, на таких приземленных материях, обжорства, невежества, с которыми не могли себя ассоциировать ни просвещенный абсолютизм в целом, ни верхушка правительственных чиновников, стоявших выше и вне персонажей фанвизинской комедии. Именно соблюдение всех перечисленных условий, вместе взятых, плюс, естественно, верно выбранный исторический момент 1782 год, обеспечили успех главной пьесе Фанвизина. С одной стороны, одобрение властей и лично Екатерины Второй Потемкина, а с другой — любовь зрителей. Бытовизм примерял, позволял снисходительнее относиться к комедии, не воспринимать ее как критику общества, и особенно содействовал этому восприятию, этой снисходительности, включение в комедию кулинарного антуража, который сильно помогал маскировать ее отнюдь не бытовую, а социальную заостренность. мы уже отмечали, что во всех драматургических произведениях 18 века авторы тщательно сохраняли каноны классицизма и потому исключали кулинарный антураж, рассматривая его как явный признак низкого жанра, недостойного присутствовать в театральной постановке. Между тем, именно эта условность, да еще в придворном театре, особенно сильно била в глаза, поскольку именно застолье, столь пышно присутствует ценилось при том же дворе в придворных кругах, когда оно осуществлялось в других дворцовых апартаментах, в столовых. Но табу на упоминание кулинарных вопросов в театральных постановках особенно бросалось в глаза как раз в конце XVIII века, ибо это время, 60-е 80-е годы, были периодом расцвета помещичьего усадебного хозяйства. Именно это время было ознаменовано проникновением в сельское хозяйство и помещичий быт всевозможных новшеств и рациональных улучшений, шедших из Западной Европы, Германии, Франции, Англии и активно внедрявшихся просвещенным дворянством. Целая плеяда помещиков-переводчиков – Болотов, Левшин, Аненков, Максимович, Амбодик, Сумароков и другие – выступали составителями разнообразных справочников по выращиванию, переработке и кулинарному использованию всего того животного и растительного сырья, которое производилось в помещичьем хозяйстве, причем не только на полях, усадьбе и оранжереях, но и в лесу, от дичи, рыбы до ягод, грибов и дикого меда. В силу доминирования в России, как нигде в других странах Европы, натурального хозяйства, И в силу огромной географической протяженности и природного разнообразия Россия обладала в XVIII веке таким ассортиментом пищевых продуктов, каким не могла похвастаться ни одна другая страна в мире. Патриархальность хозяйства и региональная замкнутость отдельных историко-географических провинций в сочетании с прилежнейшей исполнительностью крепостной рабочей силы. обеспечивал полную добросовестность в производстве пищевых продуктов, их высокую свежесть и кондицию, поскольку львиная доля продовольственных продуктов потреблялась на месте, в помещичьих хозяйствах и не подвергалась транспортировке. Все это вместе взятое делало Россию страной высококачественных пищевых продуктов, обстоятельства, которое неизменно отмечали иностранные путешественники в России, русские, выезжавшие на длительное время за границу, а также русские историки, сравнивавшие развитие Западной Европы и России во второй половине XVIII века. И в то же время в театре, русской драматургии, да и в художественной литературе все эти реалии, все эти приметы новейшего времени никакого отражения не находили. В поэзии господствовали анакреантические или мистика, символические, элегические либо сентиментально-пасторальные мотивы. художественная проза вообще была искусственная и худосна а вся реальная жизнь сосредоточилась в красноязычных приводных хозяйственных наставлениях и поваренных книгах герои драм и комедий носились в заоблачных искусственных империях не видая о том что такое есть и пить и в то же время любой нормальный помещик XVIII века являвшийся сам себе экономом и управителем своего имения не только знал разбирался но и входил во все детали и тонкости стола и крестьянского хозяйства и, собственно, кулинарного дела. Такие люди были в основном любителями покушать, любителями угостить вкусно большую компанию или любителями изысканного домашнего обеда. Были такого рода люди и среди литераторов, но в своей литературной деятельности они просто не замечали всех этих жизненных явлений, сознательно абстрагировались от них, следуя традиции канонам драмы, комедии, театра той поры. Фан первым решил поломать эти условности. Кулинарный антураж и сам факт его введения в комедию явился серьезной, революционизирующей театр новостью. Но Фан естественно, не мог не задуматься над тем, как технически вставить кулинарный антураж в пьесу, как обыграть его, как сделать его русским явлением чисто драматургически. И здесь он использовал уже введенную его театральными предшественниками форму так называемой «сатиры на лицо». Эта форма родилась именно в русской комедии, как специфическая, в силу не только сословного, но и домашнего характера театра в России, придворного или усадебного, рассчитанного на сравнительно постоянный и знакомый друг другу круг зрителей. Комедии типа «Сатиры на лицо» были популярны только при узком составе зрителей, подобно тому, как и ныне, Любительские капустники производят шумное и сильное впечатление не на любого зрителя, а лишь на посвященных. В таких случаях работает не сила таланта драматурга и не сила актерской игры, а лишь узнаваемость каких-то интимных деталей характера персонажей капустника. Именно сатиры на лицо дают возможность использовать такие приемы, обыгрывать такие мелкие бытовые детали, которые свойственны конкретному лицу и не оставались секретом для всех его знакомых. Опубликование этих деталей для всеобщего обозрения на сцене и служит основанием для сенсации, производит шум, эффект именно в силу неожиданности подобной вольности от театра, а не в силу их какой-то особой скандалезности. Более того, обычно эти детали крайне несерьезны и не касаются глубоких психологических вопросов или страстей. Наоборот, они носят мелкий, бытовой, узко персональный характер лежат, что называется, на поверхности. Например, детали, связанные с едой и питьем. Здесь могло обыгрываться пристрастие к вину вообще, какому-либо его виду, сорту, или типичная манера вести себя за столом, или, наконец, вожделение какому-либо виду кушания или блюду. Однако в литературном, абстрактном произведении муссирование подобных черт вообще выглядит пошлым. Вот почему сатира лицо в русском помещичьем театре хотя и была принята до фанвизина и использовалась неоднократно разными второстепенными драматургами комедиографами но не получило никакого развития за пределами локальных домашних постановок ибо в любом другом узком кругу такого рода сатиры уже не производили должного эффекта Фанвизин же увидел в этой области огромные перспективы для проявления ядовитой насмешки не только над отдельно взятой персоной, но и над целым слоем целого сословия, если только умело выделить типичные, а не узкоперсональные признаки. Избрать именно форму кулинарного осмеяния, причем использовав уже принятую схему сатиры на лицо, Фанвизину подсказал его опыт государственного деятеля. Он не мог не знать, что для сколь-нибудь политизированной или социальной сатиры пути в России к концу XVIII века все более и более закрывались, особенно после восстания Пугачева, о чем красноречиво говорил печальный опыт Новикова и Радищева. Поэтому он нашел блестящий выход из положения, обращая стрелы своей убийственной насмешки не на все дворянское сословие в целом, и тем более не на городское, столичное, титулованное, а на его наиболее необразованную, некультурную, отсталую часть, и тем самым формально как бы продолжая линию допускавшейся сатиры на лицо, не претендующую на обобщение, с той только разницей, что в комедиях фанвизина лицо это было уже не столько конкретным и единичным, сколько собирательным и типичным для целого сословия. Конечно, для того, чтобы с одной стороны умело, тонко, продуманно преобразовывать и трансформировать сложившиеся и принятые уже в русской комедиографии приемы, а с другой стороны – смело ввести то, что хотя и присутствовало в окружающей жизни, однако составляло табу, согласно принятым театральным условностям, надо было не только иметь талант и профессиональную подготовленность, но и обладать особыми личными качествами, отсутствующими у других современников-драматургов. Этими личными качествами Фанвизина были, во-первых, его острота критического и иронического взгляда на общественные проблемы, его разносторонняя общественно-политическая развитость, умение и возможность сравнивать явления в своей стране и в Западной Европе, вполне объективно, а потому и видеть суть их различий. Во-вторых, общие знания жизни, неоднократные длительные поездки и путешествия во многие страны Западной Европы – Пруссию, Бранденбург, Саксонию, Веймар, Баварию, Баден, Австрию, Богемию, Францию, государство Италии – а также в разные провинции Российской империи – Литва, Белоруссия, Малороссия, Смоленщина, Брянская, Калужская, Тульская и Московская губернии, Петербург. То, что Фанвизин, несмотря на тяжелую болезнь, паралич, продолжал путешествовать и оставаться оптимистом и жизнелюбым, то, что он хорошо разбирался в бытовых, в том числе и кулинарных, вопросах и ценил хороший стол, также оказало влияние на введение кулинарного антуража в качестве существенного компонента в свои произведения. Чтобы проиллюстрировать тот несомненный факт, что Фан просто не мог не внести в свои комедии и, прежде всего, в недоросль кулинарного антуража, поскольку эти проблемы были ему весьма близки, и по ним он привык, так сказать, сверять жизнь. Мы приводим ниже выдержки из его дневников и писем во время путешествий по России и Западной Европе, где он кратко отмечает уровень кулинарного развития и обслуживания тех мест, которые он проезжал. И если на этом фоне рассматривать кулинарный антураж его комедий, то станет понятным, почему они не только чрезвычайно органичны, крепки и убедительны в этой области, но и почему именно в этом отношении влияние Фанвизина на последующих драматургов, вплоть до Гоголя, было, так сказать, определяющим. Фанвизин и в этой области – Был профессионалом и специалистом, и для него еда была не просто вехой быта. По уровню еды Фанвизин судил о людях, о сословиях, о народах и даже о целых нациях и странах. Отрывки из путевых дневников и писем Примечание. Публикуя отрывки из путевых дневников и писем Фанвизина из-за границы, мы располагаем их по двум основным маршрутам его поездок. от Москвы до Богемии, Чехии, через Украину, и от Риги, через Германию, до Италии и Франции. Такое расположение, в основном выдерживаемое самим Фанвизиным, представляется более логичным с точки зрения тематики, которая нас в данном случае интересует, отношение Фанвизина к кулинарной стороне его путешествия. Подобное расположение материала не всегда соответствует той рубрикации, которая принята в различных изданиях фанвизинского литературного наследства. Дело в том, что при жизни Фанвизина его письма и путевые заметки не публиковались. Однако он, подготавливая план своего собрания сочинений в 1792 году, обозначил свои впечатления о пребывании во Франции как записки первого путешествия. Впоследствии этого авторского обозначения все другие материалы, которые были вновь обнаружены после смерти Фанвизина, и вошли в наиболее полное издание его сочинений до революции в 1893 году, были обозначены чисто условно как отрывки из второго путешествия за границу, хотя хронологически они в ряде случаев относились к годам, предшествовавшим так называемому «первому путешествию». В 1959 году в наиболее полном, двухтомном собрании сочинений Фанвизина, предпринятом издательством художественной литературы, все письма и путевые заметки драматурга были заново переформатированы и разбиты в хронологическом порядке в соответствии с фактами биографии Фанвизина на четыре путешествия. Таким образом, порядковое наименование поездок Фанвизина за границу оказалось во всех известных изданиях различным и условным, поскольку оно всегда принадлежало публикаторам его произведений и целиком зависело как от общего состояния и уровня литературоведения той или иной эпохи, так и от фактического наличия состава фанвизинского литературного наследства. Как указывал в комментариях к изданию 1959 года Макогоненко, до нас фактически дошли лишь дневники самого последнего заграничного путешествия Фанвизина 1786-1787 годы, которые мы воспроизводим по изданию 1893 года, где не было предпринято сокращений бытовой части путевых заметок Фанвизина. Во всех других изданиях главное внимание обращалось на публицистику Фанвизина, на варианты его основных комедий, в то время как в отношении публикации путевых заметок высказывалось сомнение, коль скоро основное их содержание, ежедневная запись состояния здоровья, перечень принятия лекарств и полученных в трактире кушаний на завтрак, обед и ужин. Страница 636 Вот почему в издании 1959 года также печатаются лишь представляющие интерес отрывки, то есть то, что важно с литературно-исторической точки зрения, а отнюдь не кулинарной. Все это и объясняет наше обращение к изданию 1893 года и расположение кулинарных впечатлений Фанвизина в порядке двух его основных маршрутов из России в Западную Европу. При этом были предприняты купюры, не относящиеся к нашей теме материала, которые обозначены отточьем в тексте. Конец примечания. Москва. 13-24 июня 1786 года. Выехал я из Москвы в субботу после обеда, в половине осьмого часа. К ночи. Приехали мы в Пахру. 14. -е. Выехав из Пахры рано... Остановились мы поутру пить кофе в деревне Мощ. Примечание. Ныне село Альмешево, в одном километре от устья реки Моча, при впадении ее в Пахру, Подольский район Московской области. Конец примечания. Обедали в деревне Чернишной, ночевали в деревне Башмаковки. Пятнадцатое. К обеду приехали в Калугу, где едва могли найти пристанище. На силу отвели нам квартиру, В доме двух девушек, во днях своих заматеревших, они накормили нас яичницу, которую я принужден был есть, невзирая на запрещение доктора Гениша. От обедов выехали мы тотчас от сих калужских дур. Девятнадцатого поутру в 10 часов выехали из Белева, обедали на поле. На все способное Теодора сделал похлебку и жаркое. Ночевать приехали в Болхов. 20е Из Болхова выехали в семь часов поутру, обедали в селе Глотове, что могла приготовить Теодора. 22 второе. В селе Чаенки остановились пить кофе, обедали в селе Радощих, Сорочинское пшено с молоком. 23 третье. Поутру приехали в город Севск. Теодора изготовил нам изрядный обед. В четвертом часу мы оттуда выехали и в вечеру остановились у первого малороссийского постоялого двора, где и ночевали. 24. -е. Около обеда приехали в Глухов к Ивану Федоровичу Гум. Он с женой своей марфой Григорьевной, суть подлинной простаковы из комедии «Моей недоросль». Накормили нас изрядно, да и во всей Малороссии едят хорошо. Весь день пробыли мы у них в превеликой скуке. 25. -е. Хозяева дали нам обед преизрядный. 26. -е. Обедали очень хорошо. 27. Обедали Подарив гум пять червоных, да людям его два червоных, кой госпожа Простакова тотчас вымучила у бедных людей двоих, поутру выехали мы из Глухого. Обедали в карете, а в вечеру приехали в местечко Алтыновку, ужинали, ночевали здесь же. Двадцать восьмое. Поутру в семь часов выехали. К обеду приехали в город Батурин и стали у Жидовки. Она женщина пожилая и знаменита своим гостеприимством. Накормило нас малороссийским кушанием весьма хорошо. 29. -е. К ночи приехали в Нежин, больше часа шатались по улицам, не находя квартиры. В рассуждении сего русские города не имеют никакого еще устройства, ибо в весьма редких находятся трактиры и то негодные. Наконец пустил нас к себе грек, у которого мы и ночевали. 30. -е. Обедали в Нежине изрядно. 1 июля. Поутру, рано выехав, обедали в городе Козельце, у одного грека в трактире весьма скверно. Восьмое. В Киеве. После обеда первый раз ели вишни. Десятое. Перед обедом, в одиннадцать часов, выехали мы из Киева и до Василькова, то есть тридцать три версты, тащились ровно четыре часа. В Василькове, быв осмотрены таможней без всякой обидной строгости, выехали за границу, и я... возблагодарил внутренне Бога за то, что Он вынес меня из той земли, где я страдал столько душевно и телесно. Переехав границу, мы очутились вдруг в стране иудейской. Кроме жидов до да самой Варшавы мы почти никого не видели. Все селения набиты семи плутами. Богемия, Чехия, по дороге в Карлсбад. 25 марта, 7 апреля, 1787 года. Выехав поутру рано, сделали слишком две почты и остановились обедать в Шанграбене. Обед был довольно плох, но для страстной недели изряден. По крайней мере, рыбу везде находим сносную. 28 марта, 8 апреля. Если можно, никогда и в Богемию не поеду, ибо народ весьма дурной, и при том столь же в нем мало правды, сколько между польскими жидами. Здесь договор словесный, никакой силы не имеет. Обед был сносный. Второе путешествие в Европу. Рига, июль 1784 года. Здесь прожили мы изрядно, отдохнули, посмотрели Ригу и благополучно отъезжаем. В Лифляндии и Эстляндии мужики взбунтовались против своих помещиков, но сие немало не поколебало безопасности большой дороги. Мы все эти места проехали так благополучно, как бы ничего не бывало. Везде лошадей получали безостановочно. Что после нас будет, не знаю, но мужики крепко воинским командам сопротивляются, и, желая свергнуть с себя рабство, смерть ставят ни во что. Словом, мы сию землю оставляем в жестоком положении. Мужики против господ, и господа против них — так остервенились, что ищут погибели друг друга. Описание нашего пути из Риги не заслуживает внимания. Но как тебе, матушка, все интересно, что до нас принадлежит, то я напишу тебе наш журнал. Лейпциг, 13-24 августа 1784 года. Приехали мы сюда благополучно. Из Кёнигсберга мы были в дороге до Лейпцига 11 дней. По счастью нашему, прискушная медленность почтальонов награждалась прекрасной погодой и изобилием плодов земных. По всей Западной Пруссии нашли мы множество абрикосов, груш, вишен. Выехали из Риги 23 июля. Мы поутру утру 26 числа пристали позавтракать в Ниммерзад. К прибедному почтмейстеру, у которого кроме дурного хлеба и горького масла ничего не нашли. В четыре часа пополудни приехали в Мемель. От обеда в Мемеле ходил я в немецкий театр. Мерще я ничего от роду не видывал. Я не мог досмотреть первого акта. Поутру приехали мы в Роззиттен переменять лошадей. Роззиттен есть прескверная деревнишка. Почмейстер живет в избе столь загаженной, что мы не могли в нее войти. Обедали мы в деревнишке Саркау. Очень плохо. 30 прибыли мы в Кёнигсберг. Я осматривал город, в который от роду моего приезжаю четвертый раз. Хотя я им никогда не прельщался, однако в нынешний приезд показался он мне мрачнее. Всего же больше не понравилось мне их обыкновение. Вечеру в восемь часов садятся ужинать, и в вечеру же в восемь часов вывозят нечистоты из города. Сей обычай дает ясное понятие, как об обонянии, так и о вкусе кёнигсбергских жителей». 31 первого в 9 часов поутру вынес нас Господь из Кёнигсберга. Весь день были без обеда, потому что есть было нечего. Ужинали в Браунсберге, очень дурно. На другой день, 1 августа, поутру рано приехали мы в городок, называемый Прусской Голландии, который нам очень понравился. В трактире, куда мы пристали, нашли чистоту, хороший обед и всевозможную услугу. Тут отдыхал я, стал здоров и весел, и мы ехали всю ночь благополучно. Второго поутру приехали мы в небольшой городок Марьенвердер. Обедали тут так дурно, как дорого с нас взяли. Третьего и четвертого были безостановочно в дороге. Пятого обедали в преизрядном городе лансберге Ночевать приехали мы во Франкфурт на Одере, и трактир попался скверной. Нас, однако, ж уверяли, что он лучший в городе. Проснувшись очень рано, ни о чем мы так не пеклись, как скорее выехать. Обедали мы в Мельрозе, и так, и сяк. Девятого приехали в город Герцберг, где обедали очень плохо. Ночевали в городе торгау Тут попринарядились, чтобы въехать в Лейпциг. Нюрнберг. 29 августа, 9 сентября 1784 года. И из журнала моего ты увидишь, что от самого Лейпцига до здешнего города нам было очень тяжко. Дороги адские, пища скверная, постели осыпаны клопами и блохами. Вообще, сказать могу беспристрастно, что от Петербурга до Нюрнберга баланс со стороны нашего Отечества перетягивает сильно. Здесь во всем генерально хуже нашего. Люди, лошади, земля, изобилие в нужных съестных припасах – Словом, у нас все лучше, и мы больше люди, нежели немцы. Двенадцатого поутру я был с визитом у своих банкиров, из коих один дал нам на другой день великолепный обед. Девятнадцатого августа в десять часов поутру выехали мы из Лейпцига. Обедали в деревне Лангендорф. Очень плохо. Двадцать первого августа. Обедали в местечке Ауме. Весь наш стол... состоял из двух не а сожженных цыпленков, за которые не постыдились содрать с нас червонной. 22 августа был день для нас примучительный. Хуже дороги вообразить трудно. Обедали, ночевали в деревнишках, в избах крестьянских так скверно, что нас горе взяло. 23 августа обедали, или лучше сказать, голодали в городе Кранах. 25 августа 5 сентября. К обеду приехали сюда, в Нюрнберг, и стали в трактире, в котором безмерная чистота и опрятность привели нас в удивление. Я нигде не видал деликатнее стола, как в нашем трактире. Какое пирожное, какой десерт! О пирожном говорю я не для того только, что я до него охотник, но для того, что Нюрнберг пирожными славен в Европе. Скатерти, салфетки, тонкие, чистые. Словом, в жизнь мою лучшего стола иметь не желал бы. 31 августа к обеду приехали мы в Аугсбург. Надо знать что нюрнбергские артисты, художники писали обо мне в Аугсбург, почему и явились ко мне аугсбургские. Все мы в открытых колясках поехали гулять за город. По возвращении ко мне все почвены у меня были русским чаем. После обеда возили нас на гульбище. Все немецкие гульбища одинаковы, наставлено в роще множество столиков, за каждым сидит компания и прохлаждается пивом и табаком. Я спросил кофе, который мне тотчас подали. Таких мерзких помой я отроду не видывал. Прямое рвотное. По возвращении домой мы подчували компанию чаем, который немцы пили как нектар. Потом зазвал нас к себе доктор Кизов и поставил нам калацию. Примечание. Калация – легкий завтрак, угощение. Также скромный ужин католиков-монахов в монастыре, вечере. Обязательно с вином. Конец примечания. Италия. 5 октября 1784 года. Боцин лежит в яме. Жителей в нем половина немцев, а другая итальянцев. Образ жизни итальянский, то есть весьма много свинства. полы каменные, грязные, белье мерзкое, хлеб, какого у нас не едят нищие, чистая их вода, то что у нас помои. Словом, мы, увидев сие преддверие Италии, рабели. После обеда ходил я к живописцу генрицию смотреть его работу, от него в итальянскую комедию. Театр адский. Он построен без полу и на сыром месте. В две минуты. комары меня растерзали, и я после первой сцены выбежал из него, как бешеный. Вечеру был я на площади и смотрел марионеток. Дурное житье в боцене вынудило нас выехать из него. Поутру, взяв почту, отправились из каредного Боцена в Триент, который еще более привел нас в уныние. В самом лучшем трактире. Вонь, нечистота, мерзость. Мы весь вечер горевали, что заехали к скотам. После обеда был я в епископском дворце сей осмотр закончился тем что показали нам погреб его преосвященства, в котором несколько сот страшных бочек стоят с винами из древля меня почивали из некоторых и я от двух рюмок чуть не с ног долой казалось бы что в духовном состоянии таким изобилием винных бочек больше стыдиться нежели хвастать надлежало но здесь кажут погреб на хвастовство «Шестнадцатого выехали мы из Триента, обедали в карете. Я послал эстафет в Верону, чтобы нам отворили ворота, ибо иначе были бы мы принуждены у ворот ночевать. И сам, схватя почтовых лошадей, тотчас поехал навскач в Верону и стал в трактир очень хороший. Дороговизна в Вероне ужасная, за все про все червоной. Надо бы отдать справедливость немецкой земле, что в ней житье В половину дешевле и вдвое лучше, не понимаю, за что хвалят венецианское правление, когда на земле плодоноснейший народ терпит голод. Мы в жизни нашей не только не едали, даже и не видали такого мерзкого хлеба, какой ели в Вероне и какой здесь все знатнейшие люди едят. Причина тому — алчность правителей. В домах печь хлеба запрещено, а хлебники платят полиции — За позволение мешать сносную муку с прискверною, не говоря уже о том, что печь хлебы не смыслят. Всего досаднее то, что на сие злоупотребление никому и роптать нельзя, потому что малейшее негодование на правительство венецианское наказывается очень строго. Верона, город многолюдный, и как все итальянские города, не провонялый, но прокислый. Везде пахнет прокислой капустой. С не я много мучился. Удерживаясь от рвоты, вонь происходит от гнилого винограда, который держат в погребах, а погреба у всякого дома на улицу, и окна отворены. Забыл я сказать, что тотчас после обеда водил я Сёмку смотреть древний амфитеатр. 19-го выехали мы перед обедом из Вероны. Пока люди наши убирались, мы успели сбегать в Георгиевский монастырь, насладиться в последний раз зрением картин Павла Веронезе. Ужинали в Мантуе. 20 сентября поутру приехали в Модену. После обеда смотрел я Моденскую картинную галерею. 21 сентября поутру возил я жену в галерею. От обедов выехали из Модены и под вечер приехали в Болонию. За ужином под окнами дали нам такой концерт, что мы заслушались. Я заплатил за него четверть рубля, которая была принята с великой благодарностью. Рим. 7 декабря 1784 года. Я до Италии не мог себе вообразить, чтобы можно было в такой несносной скуке проводить свое время, как живут итальянцы. На конверсацию съезжаются поговорить, да с кем говорить и о чем? Примечание. Конверсация – своего рода посиделки для деловых людей, устраиваемые более или менее регулярно по какому-либо поводу. конец примечания. Из ста человек нет двух, с которыми можно, как у нас, с умными людьми слово промолвить. Угощение у них, конечно, в вечер четверть рубля не стоит. Мой банкир, человек прибогатый, дал мне обед и пригласил для меня большую компанию. Я, сидя за столом, за него раскраснелся. Званый его обед несравненно был хуже моего вседневного в трактире. Словом сказать, здесь живут как скариды. Гостей ничем не почивают, и не только кофе или чаю, ниже воды не подносят. Сёмка мой, иначе мне о их итальянцах не докладывает, как пришли сударь нищие. Правду сказать, и бедность здесь беспримерная. На каждом шагу останавливают нищие. Хлеба нет, одежды нет, обуви нет. Все почти наги и так тощи, как скелеты. Здесь всякий работный человек, Буде-за-не-может недели на три, разоряется совершенно. В болезнь наживает долг, а выздоровет едва может работаю утолить голод. Чем же платить долг? Продаст постель, платье и побрел просить милостыню. Воров, мошенников, обманщиков здесь превеликое множество. Убийства здесь почти вседневные. Итальянцы все злые безмерно и трусы подлейшие. Честных людей во всей Италии Поистине сказать так мало, что можно жить несколько лет и ни одного не встретить. Знатнейшие породы особы не стыдятся обманывать самым подлым образом. В Италии порода и титла не обязывают немало к доброму поведению. Непотребные дома набиты графинями. 11 ноября приехали мы в Ливорно, где консул наш на другой день дал нам большой обед. Из Ливорно вратились мы опять в Пизу, откуда приехали в Сиену? От обедов выехали мы из Сиены в четыре часа и всю ночь ехали. Шестнадцатого завтракали мы в местечке Аквапеденте, в комнате, которую нам отвели, и кое было лучше, такая грязь и мерзость, какой, конечно, у моего скотинина в хлевах никогда не бывает. Ни плодороднее страны, ни голоднее народы, я не знаю. Италия доказывает, что в дурном правлении, при всем изобилии плодов земных, можно быть прижалкими нищими. Франция, Монпелье, 31 декабря 1777 года. Мы здесь живем полтора месяца, обедаем дома, но я не всегда, потому что зван бываю к здешним знатным господам, а жена обыкновенно обедает дома. Здесь нет обычая звать дам обедать. а зовут ужинать. В пятом часу всякий понедельник ходим в концерт, оттуда ужинать графу Перегору. Концерт продолжается до восьми часов. За стол садятся в полдесята и сидят больше часа. Стол кувертов на семьдесят накрывается. Граф Перегор дает такие ужины три раза в неделю, в понедельник, среду, пятницу. Чтоб тебе подробнее подать идею о здешних столах, то опишу их просторно, Бельё столовое во всей Франции так мерзко, что у знатных праздничное, несравненно хуже того, которое у нас в бедных домах в будни подаётся. Оно так толстое и так скверно вымыто, что гадко рот утереть. Я не мог не изъявить моего удивления о том, что за таким хорошим столом вижу такое скверное бельё. На сие в извинения сказывает мне «Так его же не едят?» и что для того нет нужды быть белью хорошему. Подумай, какое глупое заключение. А для того, что салфеток не едят, нет будто бы и нужды, чтобы они были белы. Кроме толстоты салфеток, дыры на них зашиты голубыми нитками. Нет и столько ума, чтобы зашить их белыми. Возвращусь теперь к описанию столов. Как скоро скажут, что кушанье на столе, то всякий мужчина возьмет даму за руку и поведет к столу. У каждого за стулом стоит свой лакей. Буде же нет лакея, то несчастный гость хоть умри с голоду и с жажды. Иначе невозможно. По здешнему обычаю блюд кругом не обносят, а надо б накинуть глазами стол и, что полюбится, того спросить через своего лакея. Перед кувертом не ставят ни вина, ни воды, а буди захочешь пить, то всякий раз посылай слугу своего к буфету. Да рассуди же, кули нет слуги... кому принести напиться, кому переменить тарелки, кого послать спросить какого-нибудь блюда, а соседа твоего, лакей, как ни проси, тарелки твоей не примет. Люди заслуженные, но не имеющие слуг, не садятся за стол, а ходят с тарелкой около сидящих и просят, чтобы кушанье на тарелку им положили. Как скоро съест, то побежит в переднюю, поставленную для мытья посуды корыту, сам бедный тарелку свою вымоет, и вытри какой-нибудь грязной отымалкой, то бредет опять просить что-нибудь с блюд. Я сам видел все это и вижу вседневно при столе самого графа Перегора. Часто потому не сажусь я ужинать, а своему слуге велю служить какому-нибудь заслуженному нищему. Поварня французская очень хороша, эту справедливость ей отдать надобно, но услуга за столом очень дурна. Я, когда в гостях обедаю, ибо никогда не ужинаю, принужден обыкновенно вставать голодный. Часто подле меня стоит такое кушанье, которого есть не хочу, а попросить с другого края не могу, потому что слеп и чего просить не вижу. Наша русская мода обносить блюдо есть наиразумнейшая. В Польше и в немецкой земле тот же обычай, а здесь только перемудрили. Спрашивал я и этому резон. Сказали мне, что для экономии. Если где блюда обносить, то надо б на них много кушания накладывать. Спрашивал я, для чего вина и воды не ставят перед кувертами. Отвечали мне, что и это для экономии, ибо где примечено, коли бутылку поставить на стол, то один всю ее за столом и вылокает а коли не поставить, то бутылка на пять персон ставится. Подумаешь же, друг мой, из какой безделицы делается экономия? Здесь самое лучшее столовое вино, бутылка стоит 6 копеек, а какое мы у нас пьем — 4 копейки. Примечание. Импортируемые в Россию в конце XVIII века французские вина, бургонское и шампанское, стоили в Петербурге по 3 рубля за бутылку. Конец примечания. Совсем тем для сей экономии не ставят вина в самых знатнейших домах, клянусь тебе по чести моей, что как ты живешь своим домиком, то есть как ты пьешь и ешь, так здесь живут первые люди, а твоего достатка люди рады бы к тебе в слуги пойти. чего же это происходит? Не понимаю. У нас все дороже. Лучше имеем отсюда в втридорога, а живем в тысячу раз лучше. Если б ты здесь жила, как в Москве живешь, то тебя почти бы признатную особую. Я на сих днях шатаясь пешком по городу и не взглянув на часы, зашел к маркизе Фрэндживиль. Идущий на лестницу в парадные покои, услышал я внизу ее голос. Я обратился с лестницы и пошел туда, откуда был слышен ее голос, отворил двери и нашел свою маркизу на поварне. Сидит за столиком с сыном и со своей горничной и изволит обедать на поварне против очага. Я извинился своими часами, и, откланиваясь, спрашиваю ее, что за каприз к ней пришел обедать на поварне. Она же, безо всякого стыда, отвечала мне, что, как нет у нее за столом людей посторонних, то для экономии, чтобы не разводить огня в камине столовой комнаты, обедает она на поварне, где в очаге огонь уже разведен. Жаловась мне, что дрова очень дороги, и что она одной у поварней чувствительный убыток терпит. Правда... что дрова здесь, в сравнении нашего, очень дороги. Я за два камина плачу двадцать рублей в месяц, но смешно вздумать, каких здесь обо мне мыслей по одному тому, что у меня в камине огонь не переводится. Чудовищный богач, счастливец, крёст, сенатор России, какой великий господин, вот отзыв, кой меня удостаивают. Перстень мой, который вы знаете и которого лучше бывают часто... У нашей гвардии унтер-офицеров здесь в превеликой славе. Здесь бриллианты только на дамах, а перестеньки носят маленькие. Моем, кажется, величины безмерной и первой воды. Справедливо, пословица? В чужой руке ломоть больше кажется, перестаю писать для того, что пришел к нам обедать Зиновьев, и принесли уже кушанье. Завершая эту пространную выдержку на кулинарную тему, Из путевых заметок и писем Фанвизина нельзя не подчеркнуть, что даже свое письмо наш драматург заканчивает по существу весьма театрально и эффектно, сообщением о том, что у него предстоит обед, то есть кушать подано. Здесь, разумеется, простое совпадение, но оно, несомненно, давало повод использовать похожую ситуацию и в своем драматургическом творчестве, подобно тому, как в нем использован был и весь остальной жизненный опыт Фанвизина. Конечно, рассуждения о еде, качестве пищи, формах подачи к столу, столовом белье и застольных обычаях — не самое основное в тех впечатлениях, которые Фанвизин получал и отмечал во время заграничных путешествий. Он много интересно пишет о музеях, памятниках архитектуры, картинных галереях, художниках и исторических достопримечательностях, виденных в странах Европы. Но наряду с этим Интерес к быту, к жизни всех слоев населения зарубежных стран, от графов и князей, до работных людей и нищих, ни на минуту не оставляет Фанвизина, и он уделяет им соответствующее, отнюдь не гипертрофированное внимание. Этот факт, документально подтвержденный, лучше всего способен объяснить нам то обстоятельство, почему именно Фанвизин, а не кто-либо иной, способен был ввести кулинарный антураж как равноправный компонент в русскую бытовую комедию.